Да, придется обойтись без купания», — окончательно решил Коля. «А то ведь и пуговица от тебя не останется, как считаешь?» Гладя нервно вздрагивающего пурша, я согласился с ним. Вскоре наш траулер прижался бортом к деревянным сваям дощатого пирса, на котором толпились смуглые шумливые жители Парамарибу прибежавшие поглядеть на советское судно, впервые завернувшее в их порт, и бродили тощие под жарой собаки. Это были бездомные портовые псы, клянчащие у моряков куски хлеба. После обеда мы отправились на берег. Я то нес кота на руках, то отпускал его, и пуш, к медному кольцу которого был привязан крепкий шпагатик, бежал рядом. Перед приходом... В Парамарибо мы с Колей по очереди дней десять приучали кота к такому способу передвижения. В парк не так ли, предложил Коля, там разные пальмы, тропические птицы и стая обезьян. Шипшандлер рассказывает, что они однажды женщину утащили. Примечание. Шипшандлер – представитель фирмы, снабжающей судно продуктами, водой, топливом. Конец примечания. «Ах, я боюсь!» — жеманно воскликнула Анна Петровна, увязавшаяся за нами и повела могучими плечами, которым мог бы позавидовать штангист. «А вдруг они и меня утащат?» «К сожалению, там обитают лишь мартышки», — засмеялся Коля, окидывая взглядом величественную фигуру поварихи. «Вот если бы гориллы...» Городок Пормарибо оказался небольшим. Мы всего с полчаса шли по его узким обсаженным пальмами улочкам, шли с интересом, разглядывая невысокие двухэтажные деревянные домики по черепичным крышами, домики, раскрашенные в яркие тона, зеленые, синие, красные, а потом незаметно вошли в городской парк, сливающийся с поступившими к самому городу джунглями. Тут было пустынно и дико. Узенькая, усыпанная палами листьями тропинка велась между деревьев, тускло, Посверкивали в их зеленоватом сумраке небольшие озера, населенные множеством рыб и белыми цаплями. Шумно кричали и перелетали с дерева на дерево пестрые попугайчики. Порой над нашими головами с тугим гудением проносились фиолетовые жуки. Коля говорил, что это ядовитые навозники. Потом мы вышли на залитую солнцем поляну. Росли тут ярко-зеленая трава и цветы, а над ними порхали пестрые бабочки с крыльями, как мне показалось, каждой величиной с ладонь. Увидев бабочек, Пурш пришел в страшное смятение. Я отвязал шпагат от кольца ошейника, и кот, оглядываясь в нашу сторону, неуверенно отправился в заросли травы. «Ну где же обезьяна, где?» — тормошила Колю Анна Петровна. «Обманщик вы, Коля! Врун вы этакий!» «Не прокормить им будет вас!» Вздохнув, сказал Коля, — к тому же гнездо для вас строить нужно очень уж большое. Оп! — тут же воскликнул он. — Вот так прыжок! Это пуш, выпрыгнув из травы, попытался поймать бабочку. Отпрянув, та затрепетала крылышками, начала кружить над котом, явно недооценивая той опасности, которая ей грозила. Оп! — пуш! — Свечкой взвелся из травы и схватил бабочку. Трава зашевелилась, и через несколько мгновений, выскочив из нее, Пурш подбежал ко мне и бросил на землю вяло шевелящую, крыльями изумрудно-синюю красавицу. Попросив у Коли коробку из-под Казбека, я уложил ее туда, а Пурш поспешил назад. Наверное, охота продолжалась бы и дальше, не менее удачно, но вдруг в траве что-то произошло. Мы услышали испуганный крик Пурша, может, он наткнулся на змею, а потом увидели, как стебли закачались, и Пурш с непостижимой скоростью взметнулся на толстое дуплистое дерево. В то же мгновение из черных зевов деревьев с воплями и визгом повыпрыгивали крупные длиннохвостые обезьяны. Видимо, они там спали, пережидая полуденный зной. «Пурш, Пурш!» — закричал я. «Пурш, иди сюда!» Очумело вертя головой, кот замер на толстом, бугристом суку, окруженный обезьянами. Выкрикивая незнакомые нам тропические ругательства, обезьяны начали дергать и щипать кота, а одна умудрилась схватить его за хвост и с торжествующим криком поволокла в дупло. Зарав ужасным голосом, Пуш изогнулся и царапнул на халку. Вскрикнув, та рожала лапу, и пурш полетел на землю. В ту же секунду он бросился ко мне, и я схватил его на руки. Кота трясло, он был в шоковом состоянии. «Ах, какие хорошенькие обезьянки!» — проворковала а Анна Петровна, подойдя к дереву, обхватила его руками, как будто хотела влезть на него. «Ах, какие вы милашки! Ну, идите сюда, идите!» Закричав дружным, протестующим хором, обезьяны начали ломать сухие ветви и обсыпали ими обескураженно умолкшую повариху. Пожалуй, они боялись, что она отнимет у них самое большое, самое вместительное дупло, зияющее посредине ствола дерева. Вознегодовав, Анна Петровна с такой силой стукнула кулаком по стволу, что мне показалось, будто оно качнулось. Замерев от ужаса, обезьяны смолкли. Время нашего увольнения подходило к концу, и мы отправились домой. Осмелев, обезьяны в разнобой закричали, а повариха, потирая синюю шишку на лбу, след от удачно брошенного сучка погрозила джунглям толстым пальцем. Через несколько суток мы покинули Пармарибо. Мы уходили под вечер, и огненный шар солнца медленно опускался в джунгли. На траулере было тихо. Утомленные стоянкой моряки разбрелись по своим каютам, и лишь мы с Пуршим сидели на корме и глядели в сторону удаляющегося берега. Вот сейчас, сейчас солнце коснется пылающим краем вершин деревьев, и стол пламени и дыма взметнется к небу. Нет, все обошлось. Солнце скрылось, тотчас стало темнеть, и с неба послышались знакомые голоса морских птиц. Мы долго сидели на корме траулера, прощаясь с суши и любуясь ночным океаном, по которому порядком соскучились, и я все ждал, когда же Пуш запоет песню про джунгли. Но кот молчал. Видимо, в этот момент в его мозгу происходил мучительный творческий процесс создания нового произведения. Все там переплелось, и удивление, и восторг, и страх и радость, и печаль разлуки с таким удивительным миром, имя которому — Суша. Недели полторы нас еще что-то связывало с Пармарибо. Во многих каютах, в банках и бутылках досыхали дурманно пахнущие тропические цветы. По столам и в рундуках прытко бегали мизерные желтые муравьи, занесенные на судно вместе с фруктами, а по вечерам из потаенных щелей — Выползали крупной величиной с палец рыжие усатые насекомые, похожие на тараканов. Саша уверял на всех, что эти насекомые очень недовитые, и действительно, отвратительные тропические тараканы прибольно кусались, и укус долго и мучительно болел. Дни десять мы вели борьбу со зверями, и в этом нам помогал Пурш. Ночь за ночью, порядком отощав, кот нес напряженные опасные ночные вахты. Под утро он сволакивал в каюту задушенных тварей и укладывался спать. Все мы были очень благодарны Пуршу и баловали его кусочками колбасы и сыра. А потом Пурш поймал и принес хамелеона. Я еще спал, и Пурш положил хамелеона возле моего лица на подушку. Кто-то осторожно пощекотал мне правую щеку, и я открыл глаза и увидел уродливое и страшное существо, напоминающее уменьшенное в тысячу раз доисторическое животное. Похолодев, я разглядывал это нечто, которое, переставляя короткие лапы, похожие на клешни краба, вращая глазами телескопическими, медленно подбиралось ко мне. Уже поняв, что это хамелеон, зверек абсолютно безобидный, я вздохнул с облегчением и протянул чудищу ладонь. Прикоснувшись к ней носом, хамелеон медленно поднял переднюю лапку, ухватился за палец и вскарабкался. Это был довольно крупный тяжелый зверек, с приятной на ощупь будто замшевой кожей. Я поднес его к лицу, и мы внимательно осмотрели друг друга. коли что-то лепетал, пугая меня ядовитым жалом этого гада, но зверек своим спокойным, невозмутимым характером уже понравился мне, и я скоро убедил Пончика принять его жильцом нашей каюты. «Хамелеон, которого мы прозвали Гришкой, оказался очень полезным жильцом. Неприхотливый и покладистый, он целыми днями ползал по каюте, охотясь за мухами и муравьями. Медленно-медленно переставляя лапки, он, становясь от возбуждения ярко-зеленым, Подбирался к мухе или муравью, при этом один глаз его мог глядеть на муху, а другой в это время совершенно независимо вращался в разных направлениях, осматривая переборки, койки и палубу каюты.